Почему же вы сразу мне об этом не сказали? возмутился гинеколог. Чего ради я копался там столько времени? Я думал, вы ищете корни, обескураженно сказала старуха. Литературовед Гинзбург описывает в своих мемуарах случай, произошедший в начале 20-х годов, когда на севере было плохо с типографской бумагой. Тогда группа поэтов и отправила в одессу для печатания рукопись своего альманаха бабочки в колодце. Вскоре альманах был напечатан, однако на обложке стояло название Рыбочки в колодце. Расстроенные поэты стали выяснять причину ошибки. Одесские издатели ответили им, что слово бабочки показалось им здесь опиской, ведь бабочек в колодцах не бывает. Поэтому они заменили его рыбочки, словом, наиболее естественным и даже напрашивающимся в данном контексте. Двадцатые годы. В клубе Одесского порта идет концерт. Публика собралась совершенно неуправляемая. В зале гул, шум, свист, доносятся реплики. За кулисами молодой пианист с ужасом шепчет. «Как же я буду выступать? Меня освистают!» Конферансье, старый эстрадный зубр, говорит ему, «Все дело в том, как подать номер. Смотри». Он выходит на сцену и, перекрывая шумом, за всех сил орет «Загадка». Все попритихли, насторожились на заборе. «Написано слово из трех букв», — продолжает конферансье. «Начинается на «Х». Какое это слово?» В ответ все с восторгом кричат знакомое слово «Неправильно». Перекрикивает он всех «Это слово хам! Так вот, босяки, Бетховен — лунная соната!» Во время первого выступления утесовского джаза в родной Одессе на сцене появилась кошка. Леонид Осипич сразу занервничал, ведь подобные эксцессы сильно отвлекают внимание зрителей. Тем не менее он продолжает петь Чекиту и видит, что публика по-прежнему слушает его, — а на кошку никто не обращает внимания. Учесов был доволен тем, что ему удалось выиграть единоборство с подобным конкурентом. Как правило, подобные незваные гости вызывают оживление в зале, и никто уж не следит за артистом, все внимание переключается. Им же есть чем гордиться. Тем не менее, за кулисами он для страстки отругал реквизитора, который позволяет кошкам во время концерта разгуливать по сцене. «Ша!» — осадил вот тот. — Шо вы шумите? Эта кошка выходит на сцену каждый вечер. Ее знает все Одесса, и никто давным-давно на нее не обращает внимания. Как-то в Одессе подходит на улице глянь незнакомый человек, и говорит. — Ой, Ледя, какой у тебя талантливый сын! Как он поет, как танцует! — Вообще-то у меня дочь! — отвечает Утёсов. — Ха! — воскликнул десит. И ты мне будешь рассказывать. Свой первый концерт в Одесском зеленом театре Аркадий Ракин закончил промптом, Спустившись со сцены в зал, он пошел по проходу, громко говоря, «Ну вот и все, идем домой!» И публика двинул за ним следом. На следующем концерте Аркадий Сакович решил повторить трюк, прошедший накануне с успехом. Опять спустился в зал пошел по проходу вдруг кто то дернул его за пиджак артист обернулся и увидел маленького мальчика который назидательно сказал ему товарищ райкин вчерашние хохма сегодня уже не хохма одесский администратор раевский работал в театрах миниатюр и устраивал благотворительные вечера артистов это было так сказать его хобби а главной профессией являлась организацией похорон по обрядам потому не было равных. Однажды он присутствовал в зале на бенефисе артиста Степана Кузнецова. После массы приветствий растроганный артист в ответном слове сказал, что после такого чествования и умереть не жалко. Гороевский поднялся с своего места и закричал: «Степан Леонидович, я здесь!» Одесский комик Чернов выступал на сцене преимущественно в нижнем белье, считая, что так легче развеселить публику. Зрители уже как-то к этому его имиджу привыкли. Когда же он однажды появился в полном костюме, это произвело подлинный фурор. На следующий день в городе говорили «Вы знаете, вчера у Чернова спектакль шел в сукнах». К директору одесского цирка приходит наниматься на работу человек.